Глава восьмая Кирилл куда-то уехал с самого утра, и я завтракала в компании Марины и ее мужа. Я мысленно ругалась на Матвея, который в этот час еще дрых. Настя тоже не показывалась из своей комнаты, зато Стас с гиканьем гонял мяч по двору. — И давно вы знакомы с Кириллом? — спросила меня Марина. — Давно, — ответила я. — С детства. «Никогда не слышала о тебе», — она повела бровью. «И я тебе тоже», — вставила я ей ответную шпильку. «Никогда, так что это взаимно». «У вас какая разница в возрасте?» — продолжала допытываться Марина. «Лет пять? Семь?» «Почти». Я не собиралась перед ней отчитываться. «А почему вы в разных комнатах спите?» На этом вопросе я чуть не поперхнулась. Хоропливо сделала глоток из чашки с кофе. — А это сейчас так модно, правда? Спас положение Гена, громко хохотнув. — Личное пространство и всякое такое. По фэншую там. — Ой, знаток нашелся. Марина пнула его локтем. — Фэншую он знает. — Так я ж передачу смотрел. И в газете писали. Гена почесал грудь через майку. — Это все серьезно, чтоб ты знала. Нам тоже, может, лучше разделить комнаты, а, Маринка? «Я тебя разделю!» – замахнулась на него жена. «На коврик в прихожую пойдешь спать. Самое тебе там место!» Я, пока они припирались, в ускоренном темпе допивала кофе. И к моменту, когда Марина вновь обратила свой взор на меня, тут же поднялась. «Ну, я побежала. Работать. Приятного аппетита!» С этими словами я исчезла из кухни, оставив чету незваных гостей наедине с самими собой. Поработать я тоже, конечно, собиралась. Ведь помимо кондитерского дела, которое еще не было поставлено у меня на поток, занималась редактурой научных текстов. И пока, увы, это был мой основной хлеб. Но первое-наперво я все же зашла на сайт Ля Роша. Прием заявок еще продолжался. И я поспешила подать свою. В графе «Семейное положение» я с замиранием сердца напечатала «Замужем». Только бы это возымело свой эффект, и было не зря. Осталось прикрепить свое портфолио И фотографию. И нажать кнопку «Отправить». «Отправить». «Ваша заявка принята. Благодарим. При положительном ответе мы свяжемся с вами до 1 июля». Высветилась следом. «Ну вот, еще две недели ждать. Я с ума сойду от волнения». «Нет, надо отвлечься. Клин клином, так сказать. Работа, Софья, работа». Я открыла файл с текстом и погрузилась в мир скучнейших изъяснений. «Да идите вы! Гена, Гена, убери это! Отстанет ребенка, старый пень!» Вдруг раздалось с улицы, и я вынырнула из редактуры. Кричала Марина. Я глянула в окно и ужаснулась. Его застилал дым. Сердце ушло в пятки. «Неужели пожар?» Я отложила ноутбук и помчалась вниз. У выхода в сад уже собрались Матвей, Настя и Раиса около гаража стоял Гена и пытался затушить огонь в откуда-то взявшимся мангале сама же марина стояла у забора соседей и переругивалась с каким-то пожилым мужчиной около нее шмыгал носом раскрасневшийся и поурры стасик я сейчас полицию вызову вы должны заплатить мне за ущерб грозил он кулаками что случилось спросила я у матвея да вот стас забросил мяч за соседский забор и разбил какое-то там окно, и, кажется, камеру, — ответил брат. — Выбежал потом этот дед? — Это не сосед, а Семёныч, — вступила Раиса. Соседи уехали на лето отдыхать на свою виллу в Италию, а Семёныча наняли присматривать за домом. Он как цербер, всех порвёт за хозяйское добро. Кажется, нас ждут неприятности. — А этот что делает? — Я показала на Гену с мангалом. — Нашёл в холодильнике рыбу и решил пожарить, — вздохнула Раиса. — А мангал откуда? — Генка его с собой везде таскает, — фыркнула презрительно Настя. — А вы нам наше имущество верните немедленно, — орала между тем Марина. — Фиг вам, — и Семёныч экспрессивно сложил пальцы в дулю, потрясая ею. — Это будет моей уликой. Заберёте свой мяч у полиции, ясно? Когда штраф уплотите за всё. Или думаете, я буду один перед хозяевами отвечать за ваше хулиганство? Фиг!» И он снова выбросил вперед руку с дулей. «Давай, давай, зови полицию!» Марина аж подскакивала на месте. «Я расскажу, как ты, детенка, до слез довел из-за ерунды. Я еще за моральный ущерб стребую с тебя и твоего хозяина. Фиг тебе!» Выплюнул семёныч и потопал в дом. Видимо, звонить в полицию. «Пойду и я позвоню». — тихо сказала Раиса. — Кириллу. Кирилл оказался занят, но пообещал, что приедет, как освободиться. Раиса не распространялась о том, был ли он рассержен, поэтому Марина с Геной продолжали пока вести себя в доме фривольно и, кажется, совсем не испытывали чувства вины. Я только вновь углубилась в работу, как внизу опять началось какое-то движение и шум. А вскоре ко мне заглянул Раиса. — Софья, там вас зовут. — Меня? — я удивилась. — Да, участковый пришел, — пояснила она со вздохом. — семёнович все же позвонил в полицию. — Но я тут при чем? Так вы за хозяйку сейчас. Час от часу не легче. У входной двери в холле переминался с ноги на ногу мужчина в форме. Он чем-то отдаленно напоминал Гену, только с усиками. — Вот хозяйка, — представила меня Раиса торопливо, — Софья Викторовна Васнецова. — Ваш участковый, Рудненко Михаил Андреевич. Тоже представился гость. — Что ж у вас тут происходит, хозяйка, что на вас соседи жалуются? — Это не на меня. Это наши гости. Точнее, гости мужа. — ответила я, желая провалиться сквозь землю. Вот уж Марина это удружила. — И где эти гости? — поинтересовался инспектор. — Да тут мы тут! На лестнице с заискивающей улыбочкой показался Гена. — — Случайно вышла, майор, вы уж простите. Жена разнервничалась, лежит с давлением. Я чуть не хмыкнула вслух. Пять минут назад Марина бодро орала на своего Стасика у бассейна, а теперь слегла с давлением, артистка. — Это сосед должен вас прощать, а я проверять, чтобы все соблюдали закон. — Важно ответил участковый. Судя по звездам на погонах, до майора ему было как до луны пешком, но Гена своим обращением ему польстил, польстил Дёрнул за нужную струнку. Я ж сразу поняла. похоже они. — Ваши паспорта, — потребовал он потом. — Регистрация есть? — Так мы тут всего на недельку. Гена паспорта принёс, как чувствовал. Видно, не в впервой с участковым общаться. — На недельку? — сомнением уточнил Рудненко. — Ну, может, на две, не больше, — клятвенно заверил Гена. — Смотрите, приду проверю. — пригрозил инспектор с напускной суровостью. — Но как бы то ни было, разбираться с соседями придется. Кто уж будет возмещать материальный ущерб соседу, сами решайте, если же нет, готовьтесь, что дело переедет в суд. — А может, чайку, Михаил Андреевич? — вдруг предложил Раиса. — Печенье есть, свежеиспеченное. Вы же, наверное, находились, устали. — Есть такое, — согласился участковый также для меня внезапно. — Софья Викторовна, вы же составите мне компанию. — Я чуть не поперхнулась. пожала растерянно плечами. — Конечно, составлю. — А я это, Гжиня, — сообщил Гена, и через мгновение его и след простыл. Раиса быстро накрыла на стол и неожиданно оставила нас одних. — Я вообще редко бываю в этом поселке. Прихлебывая чай, заговорил Рудненко. — Тут все такие, знаете ли важные. Так, молодёжь иногда вечеринки устраивает, но на них мало кто жалуется, да и решают как-то между собой. Они ж тут все повыше нас, простых смертных. И чаю вот так никто не предложит. Вы первые, можно сказать. А вы же сюда недавно заехали, София? Да, совсем недавно, неопределённо ответила я. Рудненко кивнул. — А я-то смотрю лицо незнакомое совсем, и будто бы человеческое не то, что эти Он махнул рукой в сторону окна. «Никогда бы по вам не сказал, что вы из здешних. А что ж, дом ваш или подарил кто?» «Это дом мужа. Мы поженились недавно». «Вот как». Инспектор будто бы погрустнел. «А до вас тут артист какой-то жил, нелюдимый. Уехал потом». Добавил зачем-то. «Ну ладно, я пошел». Он как-то внезапно засуетился, начал собираться. Оправил рубашку, надел фуражку. — Вы уж решите как-то вопрос с вашими гостями, — сказал напоследок, — иначе мне придется вас снова навестить. — Хорошо, попробуем что-нибудь решить, — пообещала я, провожая его. Рудненко попрощался и скрылся за воротами. Я же вернулась в кухню и застала там Марину, гремящую кастрюлями. — Ушел? — спросила она. — Это хорошо. А я тут борщик решила сфарганить. А то чё на шее Кирилла сидеть? Надо хоть чем-то отблагодарить. Как давление? Поинтересовалась я нарочито вежливо. Уже нормально, отмахнулась та. Я же как огурчик. Сейчас борщик сварю, вообще всё будет зашибись. Я знаешь, какой борщ варю? Ммм, пальчики оближешь. Меня только за него одного в столовой, где я работала, на доску почёта повесили. И в училище у меня за него одни пятёрки были. Спроси у Кирилла, он подтвердит. Марина довольно хохотнула. Сердце кольнуло непростительной ревностью. Значит, Кир ел ее борщ? Она для него варила, чтобы он оценил. И он ему понравился. Сейчас вот снова сварит. Я пойду, мне надо работать. Мой голос прозвучал излишне сухо. Сообщите мне, когда кухня будет свободна. Мне она тоже скоро понадобится. Кирилл пришел через несколько часов. Я слышала, как он внизу разговаривал с Раисой. Потом поднялся на второй этаж и зашел в комнату Марины. Их голоса звучали глухо, но явно на повышенных тонах, чему я слегка позлорадствовала. Ругаются, значит. Кирилл не решил спускать им с рук сегодняшнего происшествия. А вот чего я не ожидала, так это стука в свою дверь и Кира на своем пороге чуть позже. «Можно?» Я в этот момент лежала на кровати полубоком и редактировала в таком положении последние абзацы. — Да, заходи. Я поспешно выпрямилась, обтянула задравшуюся футболку, затем и вовсе села. — Отвлекаю. Он приблизился. — Нет, я уже закончила, можно сказать. Я улыбнулась. В чем дело? — Раиса сказала, что тебе пришлось с участковым разбираться. Кир присел рядом со мной на кровать. «Ну да, попили чай с ним». Я усмехнулась. «Но он вроде ничего такой, в смысле, понимающий не злобный. Хлопот особых не доставил». «В отличие от Маринки». Кирилл устал и провел рукой по лицу. «У Мани, приложу, что делать с этой бесцеремонной семейкой. И не выгонишь так просто на улицу, если у них действительно потоп случился. Опять же она мать Настя. Как я при ребенке мать выгоню?» Я пожала плечами, потому что ситуация и правда выходила не из простых. И Кирилла я понимала. Сама не умею отвечать хамством на хамство. — А с соседом что? — спросила я. — Да. Кир отмахнулся. — Там все решаемо. Я уже нанял рабочего, чтобы им стекло поменяло все остальное, что повредили. Это ерунда. Сосед в смысле хозяин, адекватный мужик, не конфликтный Это их Семенович за все трясется. «Зато там тебе борщ приготовили», — вспомнила я. «Марина, видимо, задобрить тебя хочет. Ел уже?» «Нет, не хочу пока. Или поешь со мной?» но «Ночью мне понравилась твоя компания». «Борща?» — уточнил я. Не очень-то хотелось есть борщ, приготовленный его бывшей, но замечание насчет моей компании приятным ёканьем отозвалось в груди. «Можно и борща?» — Кирилл усмехнулся. Или чего-то другого, например, голубцов? — На самом деле я не голодная, — призналась я. И вообще собиралась занять кухню, чтобы попробовать приготовить один ягодный мусс по старинному французскому рецепту. Иногда на соревнованиях у встречаются конкурсы именно с муссовыми десертами. Я как раз вчера прикупила все нужное. — Тогда идем вместе, я тебе помогу, — предложил Кир. — Поможешь? — А умеешь. Я усмехнулась. Ягоды точно помыть смогу. Он тоже засмеялся. Ладно, пошли. Легко согласилась я и спрыгнула с кровати. К счастью, семейка Марины престыженно пряталась в своей комнате. Настя уехала в город, согласившись прихватить Матвея, так что в доме царила благостная тишина. Предлагаю все же перекусить для начала. Сказал Кирилл, первым открывая холодильник. Ты можешь начинать свой десерт, а я пока сделаю нам бутерброды. «А как же борщ?» — чуть не спросила я, но мне все же хватило благоразумия промолчать. Кирилл достал хлеб, сыр, ветчину, помидоры и зелень и принялся все это нарезать. Очень тонко, аккуратно и быстро. Точно профессиональный повар. «Ничего себе!» — все же заметила я, усмехаясь. «Прямо высший пилотаж. Кто тебя этому научил?» «Один приятель. Он повар. Показал пару приемчиков, а у меня как-то неожиданно все получилось». Кир смущённо почесал кончик носа. — Ты действительно считаешь, что это хорошо? — Это идеально! — честно ответила я. — Но ягоды я мою ещё лучше! — со смехом заверил меня Кирилл. — Показать? — Жду не дождусь. Я тоже улыбнулась и взялась за взбивание сливок. Я даже не могла представить, что этот день закончится вот так. Вначале мы ели бутерброды, показавшиеся мне невероятно вкусными, Потом я готовила мусс, а Кир помогал мне как мог. При этом много смеялись и шутили. И в какой-то момент я словила себя на мысли, что давно не чувствовала себя так легко. «Ну что, пробуем и отправляем в холодильник для застывания?» Я зачерпнула ложкой еще мягкий десерт. Кир сделал то же самое. Мы отправили мусс в рот одновременно, с улыбкой глядя друг на друга. «Ну как?» – спросила я, облизывая ложку. «М-м, то, что надо!» Кирилл улыбнулся. Потом замялся, будто желая сказать что-то еще, и вдруг обнял, притягивая к себе. И я не успела сообразить, как мои губы оказались во власти его. Его поцелуй был требовательным и одновременно таким нежным, что я вмиг растеряла свое самообладание и чуть помедлив стала целовать в ответ. Так, как целовала его раньше, в своих мечтах и снах. Вот только в жизни все оказалось в разы лучше. Поцелуй с привкусом малины и сливок. Естественно, эта эйфория долго продолжаться не могла. Зазвонил настойчивый телефон Кирилла, жестко выбрасывая нас в реальность. Кирилл нехотя ответил на звонок, я же, воспользовавшись моментом, выскользнула из его объятий и попыталась привести себя в чувство. Забегала по кухне, создавая видимость излишней занятости. На Кирилла даже боялась смотреть, потому что не понимала, не знала, как вести себя дальше. Стояло ли что-то за этим поцелуем? Или он случился под воздействием минутных эмоций? Порыв, не более того. — Соня! — позвал меня Кир, и я даже вздрогнула. — Да? — улыбнулась как можно беззаботнее. — Я забыл тебе сказать. Он смотрел на меня серьезно, даже чуть озабоченно. — Мой японский партнер не может пролететь, но приглашает нас к себе. Так что собирайся. Губы Кирилла все же дрогнули в улыбке. — Через два дня мы летим в Токио.